Глава 12. Что за испытание, Вейлор? Вспомнила о словах демона, когда получасовой марафон завершился, и я блаженствовала от излучаемых эмоций. Серьезная, Лоя. Мужчина еще секунду назад наслаждался нашим единением, однако сразу же напрягся, вытесняя личное на второй план. Если помнишь, Гордонар бросил тебя в камеру. Я обещал казнить за оскорбление высшего демона. У меня не возникло ни капли сомнения или страха. Ты ведь не допустишь этого? Конечно, любимая. Как ты могла подумать, что позволю хоть кому-то причинить тебе вред? Даю полчаса, чтобы привести себя в порядок. И что будет? Вернёшь в тюрьму? Верну. Кивнул Вейлор. Но ненадолго. И не сразу. «Заскочим по пути в пару мест». Напустил таинственности в голосе, однако эмоции отдавали предвкушением чего-то грандиозного, особенного. «Что ты задумал?» «Это сюрприз. Одевайся скорее. Ванная там». Кивнул в сторону двери, которую сразу и не различить. Сливалась со стеной. Выпроводив меня из постели, Вейлор спешно оделся и ушёл порталом. Ну что же, ничего не оставалось, как плыть по течению и поверить мужчине, который в одночасье стал смыслом жизни. Ванные процедуры, сушка волос и прочие мелочи заняли больше времени, чем отвёл Лер Карднир. Но и он задержался, так что успела навести красоту и даже самостоятельно справилась с тугим корсетом и многочисленными пуговичками. Готово. Вейлор появился в серебристом овале портала, оценил мои старания, притянул к себе для поцелуя. Тогда идем, Время на исходе. Из спальни, которая всем видом напоминала о ночных безумствах и настраивала на легкомысленный лад, мы перенеслись в странное помещение, громадное, величественное, пропахшее пылью и жженым воском. Четыре статуи из выстроились полукругом. Перед каждой располагался алтарь и ложа для подношений. Чуть поодаль, портальная площадка, линии которой выдолблены в камне. Громадные двери, заперты изнутри на засов. Храм? Очень похоже. Хотелось спросить, а что мы здесь делаем, или почему здесь не используется магия, да только побоялась нарушить величественную тишину. Это древние боги, которым поклонялись демоны? Странно. Не похоже, что это место пользуется популярностью. Слои пыли и паутины доказывали, святилище заброшено. Тем не менее, Вейлор зачем-то привёл меня сюда. А свечи вокруг, живые цветы у алтарей, чадящие факелы на стенах — всё это принесено недавно. Обернувшись, заметила две фигуры, облачённые в длинные чёрные плащи с капюшонами. Только по рукам, в которых каждый держал по толстой свече, догадалась. Мужчина и женщина. Зачем они здесь? Что мы сами тут забыли? Вопросы замерли на губах, потому что демон подвёл меня к гигантской чаше у второй статуи и припал на одно колено. Жестом показал, чтобы сделала то же самое. Надо так надо. Опустилась на пыльный пол. О чистоте платья можно забыть. С момента появления в этом месте собрала всю грязь на светлую ткань. «Я Лер Вейлор Кардмир. Голос демона эхом отозвался от стен. «Первые орэи Светлой Империи и правая рука и Лера Гардонара Эраншера. Находясь перед ликами первых, предлагаю тебе Лоя Анкиш У стать единственной парой и верной женой». Мужчина занёс руку над чашей, просёк ладонь кинжалом и сжал в кулак чтобы густые капли попали на потемневший камень чаши. «Вейлор, я хоть и догадывалась, для чего мы здесь, однако предложение демона поразило до глубины души. Что мне делать? Ты правда хочешь этого? Ты любишь меня?» «Если согласна, поделись кровью, чтобы та смешалась с моей и наполнила чашу первых». Ответ прозвучал прямо в голове. Да и я не слышала собственного голоса, когда задавала вопросы. «Я очень этого хочу, Лоэ. И... люблю тебя». Признание вызвало глупую улыбку на губах. «Это так волнительно, так трогательно. Конечно же, согласна. Ведь я тоже любила и желала стать парой Вейлору. А потому бесстрашно протянула руку, раскрыла ладонь». Зажмурилась и всхлипнула, когда жених тем же ножом рассёк кожу. Алые капли упали на камень и смешались с кровью демона. С шипением жидкость впиталась в тёмную поверхность. Вейлор же приложил свою разрезанную руку к моей. Крепко стиснул, чтобы кровь перемешалась уже на ладонях. Я охнула, когда порез пронзила внезапной болью, и горячая волна разошлась по телу. «Всё. Уже всё, моя хорошая». Мужчина подался ко мне, подхватил ослабевшее тело, приник к губам долгим поцелуем. Снова не поняла, вслух ли это сказано, или же голос любимого мужчины звучал в голове. Происходящее казалось чем-то нереальным. Сном, который вот-вот оборвётся, а я очнусь в тюремной камере. Такая слабость накатила, тошнота, что на ногах не держалась. «Скоро пройдёт. Это нормально для человека». Вейлор подхватил меня на руки и снова шагнул в портал. Мельком увидела, что обе фигуры в плащах скользнули следом. Вышли мы в очередном незнакомом месте. Строгие серые стены и магические шары под потолком ассоциировались с казённым помещением, вроде банка или какого-нибудь ведомства. В той же тайной канцелярии выдержан похожий стиль. «Что мы здесь делаем?» задалась естественным вопросом. «Потерпи, милая, немного осталось», — утешил демон. Он устроил меня на жёстком кресле за прямоугольным столом, где расположился рядом. «Мы готовы», — обратился к демону, которого сначала и не заметила. Тот с важным видом сидел во главе стола, что-то изучал в громадной книге, исписанной красными чернилами. Неподалёку обнаружились наблюдатели из храма. Они синхронно откинули капюшоны, И я с удивлением узнала обоих. Это Дейринора, которая открыто улыбалась и лучилась от удовольствия. Вторым оказался её бывший жених, Шангор Сантрен. Судя по тому, что пара держалась за руки, отношения у них наладились. «Я так рада за вас с папой, Лоя! Ты не представляешь!» Не удержалась девушка, за что удостоилась сердитого взгляда от чиновника. Свидетели. Обратился тот скрипучим голосом к молодой паре. «Подтверждаете, что Лервейлор Карднир и госпожа Лоя Анкиш-У совершили обряд единения в храме первых?» «Подтверждаем». Подтверждаем. Вместе с Шангором синхронно ответила Дайри. «Лер-Вейлор Корднир, подтверждаете намерение взять в жены госпожу Лою Анкиш-У?» «Да». Последовал четкий ответ от демона. «Госпожа Лоя Анкиш-У». «Вы согласны стать женой Лера Вейлора Карднира?» «Согласна». Выдохнула и я. «Тогда скрепляю брачный союз и объявляю мужем и женой». «Лер Карднир?» Регистратор вопросительно посмотрел на Вейлора. «Вот, держите. Всё готово». Протянул фиал из непрозрачного стекла. Демон взял золочёное перо, вскрыл флакончик, обмакнул в него пишущую часть и принялся выводить наши имена в регистрационной книге. Да, заменой чернилами служила кровь. Отсюда такой необычный цвет записей. Когда только Вейлор успел нацедить только. Не зря, наверное, готовился. Затем, следуя правилам, каждый расписался под собственным именем. Для этого снова пришлось резать руку. Без крови над Тхаари не решался ни один важный вопрос. Далее мне торжественно преподнесли в подарок кольцо печать с плоским желтым камнем и искусно выгравированным гербом кордниров. И в завершение мы с мужем положили ладони на артефакт, который еще и на магическом уровне отразил наш новый статус. Со слов Вейлора, который пояснял каждое действие чиновника, транслируя мысленную речь прямо в голову, теперь любой демон или маг распознает брачную метку на ауре. И если ее недостаточно, то таковая дублировалась на запястье в виде золотистого рисунка. «Поздравляю, Лер и Лера Карднир. Ваш нерушимый союз зарегистрирован и скреплён кровью и магией. По законам Светлой Империи вы теперь муж и жена. Желаю счастья». Задерживаться у регистратора мы не стали. Переместились в гостиную дома Корднир. И вот тут уже на меня обрушился поток поздравлений и искренней радости. Дайри чуть не придушила в объятиях. Шангор ограничился добрыми пожеланиями. Отварные, по поблизости, также исходили положительные эмоции. А мне до сих пор не верилось, что уже замужняя женщина. Слишком быстро всё произошло. Стремительно и непонятно. Да я дольше приводила себя в порядок, чем длилась брачная церемония. Посмотрела на ладонь. Порез давно затянулся, и только розовый шрам напоминал о произошедшем. Ещё кольцо и татуировка. Красивая такая, в виде в какой-то птицы, которые удерживали перевёрнутый конус. Странный выбор для фамильного герба. Хотя нет. Конус символизировал бушующий торнадо, указывая, что у кордниров главенствовала воздушная стихия. За завтраком я впервые заняла место напротив Вейлора. Непривычно ощущать себя в роли хозяйки дома и слуг, Теперь уже не посидишь с ними на кухне, не положено. «Папа, а когда устроим приём в честь свадьбы?» Поинтересовалась Дейринора. «Неужели лишь ишло у праздника? Раз уж она стала Лерой Карднир, то её нужно ввести в общество. Да и не поймут в шатоне, почему обряд провели, а пышное торжество нет. Посчитают, экономишь на невесте, раз у неё нет родственников или влиятельной семьи. Не нужно ничего, я и так счастлива перспектива столкнуться с кучей высокомерных аристократов не прельщала. Мне и приглашать некого, так что гости будут только со стороны мужа, и, как показала практика, друзей среди них мало. Скорее, завистники наподобие Лера Раанга, от которых только и жди неприятностей. Хотя, если уж приём действительно состоится, с удовольствием пригласила бы Читу Суаренов, и то и не с матерью. Родственник Кора. Нашёл женщину в борделе Аттона, в весьма плачевном состоянии. Однако ментальная магия, и деньги творят чудеса. Лекари подлечили бедняжку, а разумник заставил позабыть о нелицеприятных моментах. Так что теперь женщина занимала мою комнату в таверне и помогала Ильзе. «Ты можешь позвать кого захочешь, Лоэ», — кивнул демон. «Дай, прием организуем через неделю, может, две». Я же могу на тебя рассчитывать». «Конечно, папа», — радостно согласилась демониться. «Мне не терпится заняться приготовлениями. Лоя, это будет грандиозное событие. Вот увидишь. Сейчас же отправляемся к портному, чтобы заказать самое шикарное платье, чтобы столица ахнула. И мне тоже подберём что-нибудь эдакое». «Погоди», — притормозил дочь Корднир. Лоя сегодня никуда не пойдет. Нам еще с темными разбираться. Кстати, поторопимся. Суд начнется через час. При упоминании о вчерашнем конфликте приуныло. Что на меня нашло? Зачем нагрубила Вейлору? Ударила. Что нужно этим темным? Не переживай, дорогая. Мужчина тепло улыбнулся. Тебе ничего не грозит. Как только Император получит подтверждение о нашем союзе, обвинения отпадут сами собой. Единственное, чего стоит опасаться, это претензии Элирата. Ты ведь не хочешь вернуться в тёмный Элират? Нет. При одной мысли о тёмном Элирате по телу прошёл озноб, а спина покрылась холодным потом. Никогда не вернусь туда. Они же не заберут меня силой. Если не захочешь возвращаться, то никто не заставит. «Папа...» — подруга сразу поняла, чего я так боялась. «Думаешь, кто-то из бывших хозяев Лои предъявит права? Но ведь Тёмный погиб тогда. Лоя едва выжила после этого. И она уже не Криба, а свободная, подданная Империи. А с сегодняшнего дня ещё и благородная Лера. По законам Империи у Тёмных нет прав на Леру Лою», — добавил Шангор. «Именно. А потому не вижу проблем». «Разве что небольшие сложности», — подытожил Вейлор. «Дайри, помоги Лоис снарядом. Судьи сразу должны понять, что имеет дело с благородной Лерой». После того, как меня облачили в строгое закрытое платье и соорудили прическу, Дайри подобрала украшение. Теперь из зеркала смотрела настоящая аристократка. Не забыть бы только держать спину и несут Нервно улыбнулась чувствуя, как накрывает неконтролируемое волнение. Несмотря на уверение Вейлора, что ничего плохого не случится, страх только нарастал. «Идём». Демон забрал меня из комнаты дочери и сразу открыл портал в ту самую камеру. «Скоро за тобой придут. Верь мне и ничего не бойся. Люблю тебя». Прошептал прямо в губы и поцеловал так, что закружилась голова. А все волнения отошли на второй план. Пришли за мной через 20 минут. Этого времени хватило, чтобы прежние страхи вернулись. Никогда не совершала ничего противозаконного и не выступала в роли обвиняемой. Как представлю, что незнакомые люди будут меня разглядывать, изучать, задавать неуместные вопросы? Мороз идёт по коже. Вейлор предусмотрительно забрал амулеты. Не полагались те обвиняемым. Кроме кольца с гербом координиров, другой защиты не было. Что бы там ни случилось, а эмоции необходимо сдержать, спрятать внутри. Иначе тщательно оберегаемая тайна всплывёт наружу. Два гвардейца мага открыли портальный переход прямо в камеру. На минуточку даже засомневалась, что это место вообще можно назвать камерой. Если тот же Вейлор свободно забрал, а потом вернул меня и никто не обеспокоился отсутствием. Значит, любой, кто знает, где нахожусь, запросто придёт и... Стоп. Одёрнула себя. Это меньшее, что должно волновать. Вышли в коридор какого-то замка или дворца. Осмотреться толком не успела, как конвоир распахнул ближайшие двери, завёл меня внутрь и усадил на одинокий стул. Сами мужчины встали на вытяжку возле створок. И... «Что это?» Совершенно ничего не поняла. Абсолютно пустое помещение, в котором только каменный пол, высокий потолок и часть стены с охраной. Остальные три стенки состояли из непрозрачной белой пелены. Магическая камера для особо опасных преступников? Судя по эмоциональному фону, вокруг полно народу, но я отделена неприницаемым для зрения и слуха барьером. Надеюсь, меня за ним тоже не видно и не слышно. У конвоиров спрашивать бесполезно. Они в упор не замечали, что к ним обращались, и ту посмотрели в одну точку. В другой раз я бы засомневалась в их умственных способностях, однако интуитивно понимала передо мной опасные убийцы, которые только есть в Империи. Сейчас же они просто выполняли приказ Императора. «Подождём». Тяжело вздохнула. Выпрямила спину и обратилась к Дару, селись понять, что же происходит снаружи. Однозначно различились сильные ауры, которые принадлежали облечённым властью демонам, например, Гордонару Эраншеру и его приближённым. Или тёмным. Неизвестность хуже всего. Я извелась от волнений и ожидания. Что же там происходило? Судя по количеству негатива, Велись ожесточённые споры. Очень ярко на общем фоне выделялась ненависть двух участников, причём взаимная. Самое плохое узнало обоих демонов, что испытывали такие эмоции. Один — Вейлор Корднир, а вот второй... В этот момент барьер замерцал и обрёл прозрачность. Сразу же обрушился гул голосов, резко оборвавшийся при моём появлении. Первым, кого увидела среди разномастной толпы, это Рэй. Знакомые черты, метающий молнии взгляд, складка на переносице, которая появлялась, когда он хмурился или сердился. Ещё странная белая прядь в волосах. Её раньше не было. Высший мельком обернулся на замолчавших вдруг зрителей и замер, прикипев взглядом. «Лиа...» Выдохнул он, пожирая глазами каждый сантиметр тела. От этого вмиг пересохло во рту, а по спине скатились капли холодного пота. «Это Лео! Моя Эрете!» заявил Крэхсхарт императору. Тот восседал на малом троне, установленном на специальном возвышении. Зал имел округлую форму и напоминал амфитеатр со сценой, актёрами и зрителями. Центральную часть занимал император, который выступал единоличным судьёй. По левую руку за малой трибуной находились обвинители, по правую — защита и обвиняемая, то есть я. «Требую вернуть девушку. Она — собственность правящего рода Дискаминон. Я подтверждаю, что это именно та Лея, которую похитили и вывезли из Элирата семь месяцев назад». Элир Крейс, вижу, вы уверены в том, что говорите ответил Гордонар. «Однако, по моим сведениям, эту девушку зовут Лоя Анкиш-У, урождённая Лоя Анкиш, ученица великого мастера Доуш у «Нет, Ваше Величество, этого просто не может быть. Свою Эрете узнаю с закрытыми глазами. Это точно она, моя Лея. Правоту докажет метка рода». «Хорошо». Император перевёл взгляд на главу Тайной канцелярии. «Лер Вейлор Карднир, вы слышали претензии уважаемого Эллера дискаминона? Что скажете?» «Ваше Величество, признаю, что это госпожа Нилоя Анкишу. Ответ демона вызвал ропот среди зрителей. Я заметила, как Рэй облегчённо выдохнул. «Девушка Нилоя Анкиш-У, потому что теперь это Лера Лоя Карднир, моя жена». Вот бумаги, подтверждающие заключение брака, и подписи свидетелей, присутствующих на обряде в храме первых. Что тут началось? Рэй взревел и мгновенно перетёк в боевую форму. Поскольку та раза в три больше человеческой, то трибуна разлетелась в щепки. Толпа разразилась гвалтом и возмущением. Одновременно вспыхнули магические барьеры, отделяющие императора от зрителей и участников суда. Вокруг Рэя и Вейлора тоже выросли силовые куполы. Тёмный бился, пытаясь вырваться из ловушки. Роггар, Триш и Рхан безуспешно пытались его удержать. Вейлор расслабленно сидел на месте и наблюдал за буйством Тёмного. «Довольно!» — рявкнул Император. «Эллердис Каменон, вы дали клятву!» Монстр замер, скрипнул зубами. Не знаю, что с ним творилось, но эмоциональный фон ошеломлял. Никогда не чувствовала такой бури, замешанной на злости и боли, желании смерти и разрушения, обиды и несправедливости. И не понимала, как её возможно так быстро усмирить. «Метку рода невозможно подделать», — процедил Рэй. «Пусть девушка покажет». «Леркарднир?» Гордонар вопросительно уставился на защитника. Тот кивнул и обратился ко мне, чтобы выполнила просьбу. «Лоя, покажи метку». Я отогнула край воротника и чуть наклонила голову, чтобы зрители рассмотрели герб координиров на коже. Отметка на запястье также видна желающим, как и фамильное кольцо демонического рода. Зрение у демонов хорошее, так что все заинтересованные лица получили неопровержимое подтверждение. «Не может быть. Лиа...» Рэй смотрел так, что сердце обливалось кровью. Я чувствовала то отчаяние, что раздирало высшего на куски, и мне было бесконечно жаль. «Лиа, ты не могла так поступить. Лиа, скажи, что тебя заставили. Что он с тобой сделал? Скажи, что я прав, и это действительно ты. Скажи, что любишь меня». Нет покачала головой. Мне было больно чувствовать страдания Кресхарта. Больно до такой степени, что в какой-то момент внутри всё отупело и заморозилось. Любила ли я Рея? Возможно. Но это было так давно, что уже и не помнила. Желала ли снова оказаться в Эллирате? Точно нет. Мне нравился шатон и размеренная жизнь. Нравилось заниматься любимым делом, общаться с друзьями устраивать праздники, баловать домашних вкусными блюдами. Ещё у меня был Вейлор. Что ещё нужно для счастья? Крейсхард способен только разрушать. Сам говорил когда-то, что не сможет жить без меня. И вот он, живой, хотя столько времени считал меня погибшей. Значит, не так уж сильна его любовь. Скорее всего, как и другие высшие, не признавал поражений. Любил ли он меня на самом деле? Вряд ли. Иначе никогда бы не допустил, чтобы я страдала. Вы ошиблись. Меня зовут Лоя Карднир. И я люблю своего мужа.